Между тем Александр вместо войны с Пруссией поехал из Пулав прямо в Берлин. И здесь, в Потсдаме, у гроба Фридриха II, прикоснувшись к нему губами, протянул королю Фридриху Вильгельму III и королеве руку, поклявшись им и королевскому дому в вечной дружбе. Что подвинуло его на эту клятву? навсегда его связавшую никем и ничем не вызванную. Быть может, это было известного рода преклонение перед Фридриховой Пруссией, передавшееся ему по наследству от отца и деда. Может быть, влияние королевы Луизы, в присутствии которой ему нравилось разыгрывать роль платонического рыцаря, королева еще в 1802 году произвела на него сильное впечатление в мемеле, когда Александр впервые познакомился с королевской четой, сделав им визит. Пользы для России клятва не принесла никакой. Пользу извлек один Фридрих Вильгельм, который уже тогда вел двойную игру с Наполеоном и Александр, угождая то одному, то другому, смотря по обстоятельствам». Вред же был несомненный. Резкий переход от радужных надежд к разочарованию отшатнул поляков от России. Все свои упования они возложили теперь на Наполеона и позже открыто стали на его сторону, когда Александру пришлось сойти с ним в решительной схватке в 1812 году. Аустерлиц На полях Аустерлица русскую армию ожидало небывалое поражение 2 декабря 1805 года. Верховное командование принадлежало Кутузову, но фактически распоряжались другие, неопытная молодежь, окружившая государя с князем Долгоруким во главе. Сам же Кутузов не имел власти и не пользовался уважением. Свыше двадцати тысяч русского войска... Пало на поле сражения. Разгром был полный, а смятение так велико, что многие свиты государя потеряли его из виду, разъехались в разные стороны и не сразу нашли его. Страшно потрясенный несчастьем, физически и морально разбитый, Александр оказался не в силах ехать далее, слез с лошади, беспомощно опустился на землю, закрыл платком лицо и залился слезами. Он начинал войну полной светлых надежд, уверенной в несокрушимости своих войск, ведь это были полки, еще недавно бравшие с Суворовым Измаил, Варшавскую Прагу, совершившие достославный переход через Альпы. И вдруг, позже, много лет спустя, Вспоминая о несчастном аустралийцком дне, Александр говорил, «Я был тогда молод и неопытен. Кутузов указывал мне, что нам надо действовать иначе, но ему следовало проявить больше настойчивости в своих мнениях». После аустерлица Австрия спешно заключила с Наполеоном мир в Пресбурге 26 декабря 1805 года. Германская империя перестала существовать, Франц II заменил прежний свой титул германского императора новым, назвавшись «Императором австрийским». Западная половина Германии образовала Рейнский союз, где Наполеон свободно распоряжался, как у себя дома. Политика Александра продолжала оставаться чуждой ясного понимания интересов России. Уступая настоянием своего министра иностранных дел, князя Чарторышского, который убеждал государя не доверять Пруссии и не подчиняться ее внушениям, чтобы не навлечь на себя беды, Александр вошел в переговоры с Наполеоном, но одновременно отдал в распоряжение прусского короля свои военные силы на случай, если бы они понадобились ему и обязался секретной конвенцией 24 июля по старому стилю 1806 года бескорыстно поддерживать независимость и целостность прусских владений, заранее отказываясь от возможных приобретений. Сближение с Пруссией вызвало уход Чарторышского, замену его бароном будбергом 17 июня 1806 года и отказ ратифицировать заключенный 8-20 июля 1806 года мир с Францией.